вывалив на сиденье кучу всевозможных бакалейных товаров. Мне пришлось основательно поработать обеими руками, чтобы сдвинуть всю эту груду на другой конец сиденья и освободить себе место за рулем. Если б не возня с разорванным пакетом, я, наверное, заметил бы это сразу. Но я увидел это только тогда, когда уже сидел в машине и протянул руку, чтобы вставить ключ в замок зажигания. И тут это бросилось мне в глаза.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 Если бы мне повезло, я, может быть, успел бы юркнуть на боковую дорогу и скрыться из виду до того, как черная машина одолеет этот поворот. Поднимаясь на холм, я снова выиграл какое-то расстояние, когда та машина скрылась за поворотом, включил полную скорость. Впереди дорога была пуста, и, домчавшись до перекрестка, я силой нажал на тормоз и резко крутанул руль. Машина прижалась к земле, как животное, готовящееся к прыжку. заднее колеса немного занесло, взвизгнули шины —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 и прокрался вдоль опушки на вершину холма. Я нашел там пламенеющий куст сумаха и присел за ним на корточки. Куст еще не расстался со своими глинцевитыми красными листьями, я оказался в идеальной засаде. Склон подо мной спускался к крошечному ручейку тоненькой струйке воды, которая бежала в ложбине между холмами. роща загнувшись,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 Я поднял винтовку и просунул ствол сквозь занавесы залых листьев. Прижал приклад к плечу и взял на мушку, опущенную голову взбиравшуюся на холм человека. Он остановился. Словно знал, что на него нацелена винтовка. Остановился, скинул голову и завертел ею по сторонам. Потом он выпрямился, подобрался —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 как в самозабвенном экстазе скакали кегельные шары. Они крутились волчком, катались взад и вперед, подпрыгивали в воздух. из этого травянистого островка поднимался тошнотворный, слезоточивый, сводящий скулы, запах, оставленный растревоженным скунсом. Я не выдержал. Довясь и отплевываясь, я опустился на утек. И на пути к машине я подумал...